Капитан Маквир открыл глаза. Он подумал, что должно быть спал. Что это за оглушительный шум? Ветер? Почему же его не позвали? Лампа вертелась в карданном подвесе. Барометр описывал круги. Стол каждую секунду наклонялся то в одну, то в другую сторону. Пара морских сапог, сосевшими голенищами, скользила мимо дивана. Он быстро протянул руку и поймал один сапог. При открытой двери показалось лицо Джакса. Только одно лицо, очень красное, с вытаращенными глазами. Пламя лампы затрепетало, обрывок бумаги взлетел к потолку. Поток воздуха охватил капитана МакВира. Натягивая сапог, он вопросительно уставился на распухшее возбужденное лицо Джакса. «Началось вдруг!» — крикнул Джакс. «Пять минут назад! Совсем неожиданно!» Дверь хлопнула, и голова исчезла. За закрытой дверью послышались плески падения тяжелых капель, словно кто-то выплеснул на стену рубки ведро с расплавленным свинцом. В глухом вибрирующем шуме снаружи можно было расслышать свист. Сквозной ветер разгуливал в душной рубке, словно под открытым со всех сторон навесом. Капитан МакВир ухватил второй сапог, проносившийся по полу. Он не был взволнован, однако не сразу мог просунуть ногу. Башмаки, которые он сбросил, метались по каюте и гриво наскакивая друг на друга, словно щенки. Поднявшись на ноги, он злобно легнул их, но промахнулся. Встав в позу фехтовальщика, он потянулся за своим непромокаемым пальто, а затем, натягивая его, топтался по тесной каюте. Широко расставив ноги и вытянув шею очень серьезной... Он начал старательно завязывать под подбородком тесемки своей зюйдвестки. Толстые пальцы его слегка дрожали. Он походил на женщину, надевающую перед зеркалом капор. Когда, прислушиваясь с напряженным вниманием, он, казалось, ждал с минуты на минуту услышать свое имя в гуле, внезапно наполнившем его судно. Шум все усиливался, оглушая его, пока он готовился выйти и встретиться с неизвестным. Шум был грохочущий, очень громкий, натиск ветра, удары волн и длительная глухая вибрация воздуха, словно далекие раскаты барабана, предвещающие атаку бури. Секунду он стоял, освещенный лампой, толстый, неуклюжий, бесформенный в своих доспехах, с напряженным красным лицом. — Здоровая тяжесть! — пробормотал он. Едва он попытался открыть дверь, как ветер овладел ею. Капитан цеплялся за ручку, но ветер вынес его из рубки через порог, и сразу он вступил в единоборство с ветром, поставив себе целью закрыть дверь. В последний момент струя воздуха ворвалась в рубку и слезнула пламя лампы. Впереди, за носом корабля, он увидел великую тьму, нависшую над белыми вспышками пены. С правого борта тускло мерцали несколько изумительных звезд над необъятным взбаламученным пространством, просвечивающим сквозь бешено крутящееся облако дыма. На мостике смутно виднелась группа людей с невероятными усилиями, выполнявших какую-то работу. Тусклый свет из окон рулевой рубки падал на их головы и спины. Вдруг одно окно потемнело, Затем другое — голоса исчезнувших в темноте людей доносились до его слуха отрывистыми выкриками, как обычно бывает при сильном ветре. Внезапно подле него появился Джакс. Он стоял с опущенной головой и орал «Вахта! Закрыть! Ставни! Рулевая рука! Боялся, как бы стекла!» «Не вылетели!» — Джакс расслышал упрек своего капитана. «Почему не позвали меня, когда началось?» Он попытался объяснить. Орев в буре, казалось, зажимал ему рот. «Легкий ветерок! Оставался! Мостики! Вдруг! Северо-востока! Думал! Услышите!» Они зашли под прикрытие брезента и могли разговаривать, повысив голос, словно ссорясь. «Я велел команде закрыть все вентиляторы!» Хорошо, что я остался на палубе. Я не думал, что вы заснете. Что вы сказали, сэр? Что? Ничего! крикнул капитан Маквир. Я сказал хорошо. На этот раз мы наскочили!» — заорал Джакс. Вы не изменили курса, осведомился капитан Маквир, напрягая голос. Нет, сэр, конечно, нет. Мы идем прямо против ветра, а вот идет волна с носа. Судно нырнуло, приостановилось и дрогнуло, словно наткнулось на что-то твердое. На один момент все затихло, затем порыв ветра, и высоко взлетевшие брызги хлестнули их по лицу. — Держитесь все время этого курса! — крикнул капитан Маквир. Когда Джакс вытер с лица соленую воду, все звезды на небе уже исчезли.